Глава 13 Вечер был полон криков и тревоги. Первая была напугана Лейла в тот миг, когда меня принесли домой. Я не мог ее успокоить, потому что мне было все хуже и хуже. Меня не переставая мутило и кружило, язык заплетался, куда уж тут говорить с сестрой. Я не мог на ней даже взгляда сосредоточить. Все можно было бы исправить. Я не сомневался, что стоит мне снять с себя печать ограничений, как мое тело придет в норму, справившись со всеми ранами. Но сначала вокруг меня суетились те пацаны, что принесли меня домой, затем их выгнали примчавшийся Дирос Раллио. Жена дяди Ди первым делом успокоила сестренку и передала ее дочке. Да меня с опытом за пять минут устроила так, как не смогли мои сверстники, которых она сразу вытолкнула за порог. Как-то буквально в паре ее движений шкур на лежанке перестали давить мои больные бока, и голова оказалась удобно устроена. Еще одна теплая рухлядь укрыла меня сверху, меня и впрямь потряхивало, словно в ознобе, несмотря на обычную дневную жару на улице. Все окна и двери она занавесила наглухо, как перед бурей, будто знала, что с каждой минутой меня все больше мучает яркий свет. К этому времени, обдумав ситуацию в краткие минуты, когда мне становилось легче, я решил, что это отличная возможность наказать Шига. Даже Ракот был возмущен произошедшим, что уж говорить об остальных деревенских потому как бы мне ни было плохо, но нужно терпеть и оставаться под печатью. Я крепкий, если уж сразу не разбился, то пару дней выдержу. Нужно как-то уговорить маму на время отложить принципы и пойти к Кардо с требованием наказать виновника. Мама вернулась в наш дом не одна, с Ракотом. Она откинула циновку со входа и впустила в дом еще яркий солнечный свет. Не ожидая подвоха, я не успел прикрыть глаза, его лучи словно пробили мне их, вонзаясь прямо в голову. Я невольно застонал, а через секунду возле меня уже была мама. «Что? Что у тебя болит? Небо! Что они с тобой сделали?» Похоже, мой вид тоже испугал маму, как раньше сестру. Я и сам предполагал, что выгляжу так же, как себя чувствую. «Свет! Уберите свет!» — простонал я не в силах терпеть эти острые лучи, которые сквозь закрытые веки продолжали мучить меня. И даже повернуться не получалось, уж слишком я был обложен шкурами. К моему ужасу я даже слова произнес с трудом. Язык не только по-прежнему заплетался, но и сами эти простые слова приходилось с трудом выискивать в памяти. «Раллио, закрой циновку!» — раздалась резкая команда мамы, которая ввинтилась мне в уши, словно оса, и голова принялась болеть еще больше. «Подожди, дай я его посмотрю!» — раздался голос Ракота, более тихий, а потому не причинивший такую боль. «Посмотришь? Хорошо, смотри внимательно. Ракот, чтоб тебе было что сказать, Кардо, потому что я этого не оставлю и заставлю вас сполна заплатить за все!» А теперь пришлось время пугаться мне вслед за сестрой. Что это с мамой? Кого я собирался уговаривать, что в ее словах столько злобы? Успокойся, женщина, я знаю, что он ничего не сломал. Все же это я вправлял ему плечо и пальцы. Войдя за стены, я слышал, от людей достаточно, чтобы плюнуть на твои слова. Словами мам можно было смазывать стрелы охотников. Столько в них было ненависти. Утешитель тебя так себе. Он катился по лестнице до самой площадки. Это чудо, что он ничего не сломал. Но кто даст мне обещание, что он не порвал жилы в вывернутой руке, что он не отбил ничего внутри?» Не нужно кричать. Руки, ноги шевелятся, кровью не кашляет. Отлежится и снова будет бегать. «Ты что из меня тупую дуру делаешь? Жене такой бред будешь втирать, оправдывая свою отлучку вечером. Ты просил оставить свет. Куда ты смотрел, если не видишь его глаз? Или эти синие круги только мне видны? Он был без сознания, да тут все пропитано запахом рвоты. Он отшиб голову, а вы его принесли сюда и бросили одного?» «А куда мы должны были вынести?» Ракот махнул своей рукой, указывая в стену. «Ко мне домой?» «Почему бы нет, Ракот? Почему бы нет?» Пожала мама плечами. «Сегодня кардо ушел с охотниками. Ты оставлен в поселке старшим». «И что?» Ракот прищурил голубые глаза. «Я должен был лично присматривать за каждым малолеткой в деревне?» «Нет, не должен. У тебя есть дела поважнее. Например, молодая джейрочка, которая виляет хвостом», спокойно ответила мама, но вдруг повысила голос. «Должны присматривать ваши щенки, которых вы натаскивали на моем сыне». «Что ты несешь, Эри?» — начал говорить ракот, но мама его оборвала. «Закрой рот, Рокот! Закрой свой рот, пока я не выбила тебе зубы! Я долгие месяцы терпела. Я молчала, когда ваши шоколяты избивали моего сына. Это разрывало мне сердце, но я не лезла со своей юбкой в мужские дела. У него больше нет отца, и он должен сам учиться быть сильным. Я терпела, когда лично ты, Рокот, морил голодом всю нашу семью и улыбался мне в лицо, пока я молила о милости для дочери». «Такого не было», — просадил сквозь зубы Рокот. А затем я в изумлении увидел, как мама буквально размазалась в воздухе от моей лежанки к ракоту. «Я два года мечтала об этом», — прошептала мама, но я отлично ее услышал и, кажется, отвесила ракоту обычную пощечину. Не смог точно понять ее движение, под печатью она слишком быстрая для моих глаз. Особенно сейчас, когда люди внезапно раздваиваются или их фигура начинает дрожать или вообще расплываться. Но чтобы мама не сделала, результат был заметен всем. Громилу Рокота просто унесло от хрупкой женщины в угол — ударив о стену так, что с потолка посыпалась пыль, причудливо клубясь в лучах солнца, которые продолжали пронизывать комнату через неплотно затянутую циновку входа. Я с трудом оторвал взгляд от этих причудливых рисунков. «Эри, ты Дарсова баба!» — Ракот завозился в углу, поднимаясь на ноги. «Ты сама всю голову отбила. Ты совсем страх потеряла». «Страх? Я боялась за моих детей!» Мама оглянулась на Лейлу, которая обхватила ногу ралю, стоящую с открытым ртом. «Это верно. Ну что теперь?» Что теперь мне делать, когда моих детей начали убивать средь бела дня? Нагло, на десятках глаз. Бешеная баба, да кто? Кто его убивал? Сорвался на крик второй человек в нашей деревне, заставляя мою голову спухнуть болью. Это вышло случайно. Случайно ее скинули с обрыва? Скорее, счастливый случайный, что он упал на лестницу, а не пролетел чуть дальше. Но пусть так, развел руками Ракот. И что дальше, дура? Дальше? Теперь идем и ждем Карда. Охотничка! Буквально выцедила мама. Вы так привыкли все строить с позиции силы, что само небо просит напомнить вам, что в деревне лишь один человек может мне приказывать. Я хочу, чтобы моему сыну помогли, а виновные ответили. Мама снова вернулась ко мне, осторожно поцеловала в лоб и тихо прошептала. «Будь настороже». Едва оралио притянуло ремнями циновку за ушедшими, как я тут же стер с плеча печать. Не знаю, почему мама стала так решительной и бесстрашной, но, боюсь, это приведет к беде. Меня пугает происходящее. Не представляю, что будет дальше, но как минимум я должен иметь здоровую голову, а не бояться каждого лучика солнца дрожать от громкого голоса. Почти час, мучимый тревогой, я лежал и за всех сил поглощал энергию мира, пока голова не прояснилась и почти перестала кружиться. Дальше я решил не рисковать, и снова, улучив момент, когда мать Дира отвернулась от меня, нарисовал печать и поместил ее на привычное место. Будь проклят, это неизвестность. Теперь мне оставалось только ждать и обыгрывать в голове разные варианты будущего. Худшие варианты. Те, в которых вот сейчас за окном раздадутся крики верных шакалов Виргла, которые пришли окончательно решить вопрос со мной. Это лучший из худших вариантов. Среди них равен мне только Виргл. Именно его нужно будет убить первым. Остальные мне не ровня, И не смогут мне помешать убежать вместе с сестрой. На столе лежит нож, которым мы разделывали мясо. Мне нужно будет добраться до него и использовать против Виргла. В том крайнем случае, если мне не удастся застать его врасплох. На ловкость и скорость нельзя надеяться. Я и так не в лучшей форме со своей рукой, повезло, что левой и головой. Мне нельзя получить еще рану, потому что единственной надеждой сестры буду только я. Если я не увижу возможности, то лучше хватать Лейлу и бежать в пустоши. Там, в развальнах, я знаю несколько мест, где можно в безопасности оставить сестру и вернуться в деревню за вещами и припасами. Это стена от дикого глупого зверя, а не человека. Худший вариант — это когда за мной придут взрослые охотники. Среди них тоже не будет никого сильнее меня но вся проблема в том, что они и здоровее, и гораздо опытнее шоколят. Они могут ничего еще не понять, но успеть отреагировать просто по привычке, которая спасает им жизнь в пустошах. Не раз видел, как просто на резкий шум в темноте охотник, сидящий у костра, мгновенно хватался за нож, а иногда вообще сразу вскакивал на ноги. В этом случае лучшее, что я смог придумать, это позволить вывести меня сестру сестрой из дома и только тогда показать свою силу. Я был так сосредоточен и взволнован, готовясь к самому худшему, что даже Раллио решила, что мне стало хуже, И в тревоге уже не отходил от меня, непрестанно меняя мокрую старую тряпку на голове. Мое размышление прервал шум шагов на улице. Я напрягся, вслушиваясь в них, а затем облегченно выдохнул и буквально растекся под шкурами. Среди этих спокойных шагов были легкие, словно танцующие шаги мамы. Я улыбнулся Раллио, склонившись надо мной и успокаивающе похлопал ее по руке. Но сам заставил себя собраться и снова бросил взгляд на нож. Еще рано для радости. Посмотрим, с какими вестями вернулась мама. Вести были добрые, понял я по улыбке. С мамой пришла Орма, жена Карда. Она, в отличие от мужа, всегда была в дорогом тканом платье. Наверное, от нее это привычка покрасоваться и у ее сынка. И принесла плетеный короб, который положил на наш стол. Следом в дом вошли дядя Ди с Ратом и занесли несколько мешков, которые тоже сложили у стола, а сами принялись шептаться с родными. Орма же сполоснула руки из рукомойника, хорошо и с утра сначала нам в дом натаскал воды, а после начал поливать, а затем внимательно ощупал мою голову, руки... Долго заглядывал в глаза, непонятно, что там, высматривая. «Кружится голова?» «Да», — сказал я и напоказ сморщился. «Что?» — уточнил Орма. «Громко, больно», — теперь я шептал. «Что еще? В глазах двоится?» Тоже тише стала спрашивать Орма и снова пробежала с пальцами по моей голове. «Двоится?» иногда «Или плывет», — сообщил я то, что происходило со мной час назад, на этот раз сознательно исказив речь. «Как давно его рвало последний раз?» Орма перекинул свою огромную толщиной с руку взрослого мужчины черную косу на спину и повернулась к ралеву. Часа полтора назад, сморщив лоб, ответила та. Ясно. Орма встал и шагнула к столу. Голова разбита сильно, но выглядит он неплохо. Глаза вообще ясные, даже удивительно. Самое плохое — головокружение и тошнота. Думаю, пройдет через пару дней. Я буду заходить с утра, глядеть на его состояние. и регляди сюда. Орма откинула крышку своего корба и принялась еще долго перечислять маме, что и как из короба заваривать и пить. Похоже, он был полон лекарственной травы. Ралева принялась гонять диру и драта, заставив их вынести и ополоснуть корчаги с моей рвотой, а затем помочь ей готовкой. Но все же суета чужих людей в доме закончилась, и все они уже в темноте разошлись, оставив нашу семью. «Мам, ты что, правда, сошла с ума?» Именно таков был мой первый вопрос, едва я перестал слышать голоса ушедших. «Ты обижаешь маму, сынок». Она засмеялась, выглядя так, словно выпила вина. «Тогда что происходит?» Просто мне надоело бояться. Надоело, что мои дети страдают из-за моих страхов и ненависти. Ты же всегда боялась оставить нас одних. А теперь сама побежала в пасть Кардо. Я боялся, что он убьет тебя. «Страх — Страх! — усмехнулась мама. Он был уйден смирно. Еще тогда, когда мой сын не ступил на путь возвышения. Теперь он силен, как лучший охотник охотников этой дыры, и может сам постоять за себя и защитить сестру. — Ты слишком много от меня ожидаешь, — растерялся я от такого ответа. — Да зачем ты все это затеяла? Зачем ударила Ракота? — Сын, «Много ли ты советовался со мной, когда захотел?» Мама бросила взгляд на Лейлу, которая пыхтя пыталась развязать мешок. «Когда исчез паурит?» «Мама, я был поражен до глубины души. Я не советовался с тобой, ты права. Но там все было продумано. А тут? Что за безрассудство? Ты же сама училась сначала думать. И всегда говорила, что не будешь ни о чем просить Карда». «Сын», — рассмеялась мама, — «я не просила, я требовала. Неужели я бы проглотила такое? Всему есть предел». «А есть ли предел Ракота?» — намекнул я на его унижение. «С ним особое дело. Он на самом деле из тех людей, которые поклоняются силе. Думаешь, он просто верный друг детства для Карда? Нет. Карда сильнее его на две звезды, потому он верен ему до конца». «То есть ты дала ему по морге, он сразу стал тебя уважать?» Я позволил себе поиздеваться над мамой. «Уважать он меня не будет, но и удар оставит без последствий. Другой мог бы затаить обиду, найти управу на меня хотя бы поступить так, как Пурит, Он не Ракот». Странный человек на самом деле, но такое не редкость, я уже сталкивалась с такими. Я напомнила и показала ему, что сильнее его. С этой стороны не будет больше никаких проблем. Да он даже не сказал Кардо об этом, развела руками мама. А с какой стороны будет? Я был недоволен тем, как все это у нее просто выходит. Год она уговаривала меня терпеть и ждать появления денег, чтобы сбежать отсюда, а теперь она сама на себя не похожа. Жизнь покажет, мама веселилась, довольная собой. Может быть, решил я это похоже на мое состояние после убийства Паурита? когда с плеч исчезает невероятная тяжесть из-под тебя к земле. Тогда ее можно понять, она принижала себя еще дольше меня и не позволяла сорваться. А может, это и есть такой срыв, когда накопила в себе обиды и унижения. А теперь они вырвались, а пока все просто чудесно. «Мама, мама, смотри!» — к нам подбежала Лейла, сумевшая победить завязку на мешке и разыскавшую в его глубине целую связку сладкого корня. «Ух ты!» — всплеснула руками мама и наигран спросила. «Что это такое?» «Это вкусняшка, там была, никогда столько не видела!» У Лейлы была улыбка просто от уха до уха. «Ну хорошо, раз ты нашла, то тебе и есть», — улыбнулась мама, и счастливая Лейла умчалась к ведру с водой мыть редкую сладость. «Хорошо, мама», — проводив ее взглядом, я обернулся к маме. «Тогда рассказывай, о чем ты там говорила с Кардо и в честь чего такие подарки». «Нет, о хорошем потом. Почему ты так сильно ударился? Ты ведь седьмая звезда, ты просто не мог так сильно разбиться на этой лестнице» даже упасть не должен был от этого тычка. О чем ты думал, когда поддавался этому шига? Или...» Глаза мамы снова стали напоминать полированную сталь. «Или он ударил в полную силу?» «Седьмая звезда, может, и не могла упасть», признался я, но честно уточнил. «Но третья хорошо, что смогла остаться живой». «Как третья?» Ахнула мама и побледнела. «Что мне приходится все тянуть из тебя клещами?» Я принялся подробно рассказывать маме про свои проблемы со сдержанием силы и притворством. Рассказал про срыв в пустоши, который просто скрывал раньше, отделавшись коротким рассказом, что воин увидел мою силу. Описал свои попытки повторить старую сказку и уподобиться ее герою. Рассказал про созданную мной печать ограничений и последствия ее ношения. Не забыл посетовать на то, что идиот Шига не мог подождать, пока я отойду от обрыва, и все бы обошлось. И все это вполголоса и внимательно следя, чтобы маленькие любопытные ушки не услышали лишнего» но все же наступило и мое время задавать вопросы. Но мое терпение уже было на исходе, потому как мама сначала накормила Лейлу, сварила в маленьком горшке жуткую смесь из доброй горсти трав, что были в принесенном коробе, отсадила в паильник и дала мне насладиться ее вкусом. Не зря же я назвал эту смесь жуткой. Наконец уложила спать сестру и только тогда принялась отвечать. Раньше? Да, раньше. Я действительно боялась за вас и боялась самого Карда. Я вбила себе в голову, что он и дальше продолжает мстить нам за свои обиды. Тут я усмехнулся своим мыслям, ведь я тоже жил с этой мыслью, которую каждый день подпитывали тяжелые работы и унижения. Но тот разговор, мама проверила мгновенно засопевшую после сытного ужина и пережитых ужасов Лейлу, открыл мне глаза. Горько признавать, но он в чем-то честный человек. Его месть была лишь против Ремилу. Не нужно, мама, не смог я сдержать свой гнев. Честный человек с ядами, которыми он угощает окружающих, без ее позволения не может твориться ничего в этой деревне. И я не только провергла. «Ты забыла свои собственные слова? Ты платила полновесным серебром за все в этой деревне?» «Да, извини маму за эту слабость», — мама потерла лоб. «Но теперь мы совершенно безразличны, Карда. Больше того, из того разговора ясно, что ему сейчас нужны спокойствие в деревне и большие деньги на последнюю подготовку к своему плану. Вероятно, у меня нет другого объяснения. Он нашел способ купить уникальное зелье, которое поможет сыну прорваться в десятой звезде». «А такие есть?» — я был поражен ее догадкой. «Конечно, есть, но не в нулевом», — удивилась мама. Помнишь совет воина твоему отцу? Он ведь говорил, что есть более легкие способы, но нам они недоступны. Я и сама слышала байки стариков, что помнят первые о таком зелье Даже там очень недешевая штука, а у нас и вовсе запрещенная. Запрещенное зелье? Я невольно прищурился, зацепившись за эти слова. Хм, действительно, задумалась мама. Это я знаю точно, доводилось слышать, что алхимики клянутся не создавать зелье, повышающие уровень возвышения. Откуда он его взял? Думаю, только тот старикашка, с которым крутит дела карда, знает, откуда оно у него. Бесценное и опасное сокровище для земли отбросов, мечтающих о десятой звезде. Точно, старикашка. Как я мог забыть его, составляя список своих врагов. Кардо, паурит, Виргл, шига, варту, Скирта и старикашка пока безымянный для меня. Паурит свое получил, остальные в будущем тоже получат от меня знатных плюх. Но грязный торгаш лично подменил зелье отцу, можно считать на с Скарда влил ему его в рот. Они не отделаются просто побоями. Конечно, с ним всегда путешествует охранник, да и уровнем возвышения старикашки я не знаю. Но мне почему-то кажется, что схватка с человеком, которого почти в одиночестве можно перехватить в глубине пустоши, пройдет как-то легче, чем скарда посреди его охотников. — Погоди, старик. На мои губы вылезла непрошенная злая улыбка. Мы скоро встретимся, и я спрошу, зачем ты отравил моего отца. — Сколько звезд у того старикашки? — Девять, — медленно проговорила мама, не сводя с меня взгляда. Но с тех пор минули годы. Он уже стар, а вот его охранник молод, и вряд ли он восьмерка. Они долгие годы пересекают нулевое с конца в конец и все еще живы. Тебе еще рано думать об этом. К тому времени, когда ты сможешь справиться с ними, ты уже получишь шанс уехать отсюда. Забудь о них. Я все понимаю, мама. Я похлопал маму по руке, но свои мысли снова оставил при себе. Мне нужны противники или хотя бы тренировки, чтобы верно осознавать пределы своих сил. А поняв свои возможности, можно начать строить новые планы. Охранник, наверняка сражавшийся с теми же разбойниками, это не паурит, убитый со спины. Тут мама права. «Так вот», — продолжила мама, — «ты сам слышал, что ему не нужны проблемы, ему нужны деньги. Мы с ним много кричали, обвиняли друг друга, конечно, он не хотел огласки. Но у меня было время, пока я шла по деревне, а Ракот не смел закрыть мне рот. Так что я много чего наговорил ему в глаза при свидетелях, считая полдеревни примчалась на мои крики. «Скучно в этой дыре. Всех развлечений карда с плетьми. Да вот я теперь». И я припомнил самозваному вождю многое. В итоге каждый из нас посчитал, что он победил в переговорах и обманул другого. «Это как?» — не смог я не задать вопрос, глядя на лукавое лицо мамы. «Очень просто. Я припомнил ему двойные нормы для нашей семьи и жизнь на грани голода. То, как тебя первый раз при людях ударил Шига, а старик Газил пообещал поговорить с Кардо о снижении нормы для тебя. И обманул. Громко кричала правду, что ты палил больше, чем любой сверстник, и тебе все равно скинули с обрывы и чуть не убили». Я выдирала свои волосы и у зрителей, останется ли жив мой сын, и что теперь будет есть наша семья, когда ты на месяц прикован к лежаку. Размахивал руками мамы и негромко описывал в лицах происходившего у дома Карда. В итоге мы сошлись на том, что Орма осмотрит тебя и даст лечебных трав из запасов деревни. Шейга при мне получила ремни и на месяц попал на полив. Ему отвели половину всех гряд. Еще мы получили еды на месяц, не меньше, судя по размеру этих мешков. А ты на два месяца освобожден от любых работ. Судя по тому, как ты улыбаешься, прервал я наступившую тишину. Это можно считать твоей победой. Нет, это Кардо посчитал, что кинул мне достаточную кость, и затем решил отыграться. Я ведь говорил тебе, что он сильно заботился деньгами. Он решил заработать на мне. Угадай, что он сделал. Ну, я не знаю. Голова соображала все еще плохо, но если мне предстоит изображать больного еще месяцы и каждый день Орма будет меня проверять, то снимать печать будет совсем плохой идеей. Пришлось мучиться перекатывать в голове тяжелые мысли. Он потребовал молот, «Ну отдай, все равно это дешевка». «Еще чего?» — возмутилась мама. «Пусть дешевка, но он помнит руку Ремилу». «Прости, мама», — расстроился я, я не подумал. И не обижаюсь», — мама погладила меня по голове, едва-едва касаясь волос. «Да и бесполезно. Тот торгаш сразу бы сказал Карда при продаже, что это дешевка. Нет, вспомни, о чем ты часто меня просил?» «Потрясил?» — я еще раз хорошенько подумал. «Просил пойти к Кардо и попроситься сборщики трав?» «Верно», — мама энергично закивала. Я ни о чем даже просить не стала. Карда сам завел разговор о тратах на лечение и еду и предложил возместить все деревне более дорогим трудом, чем сбор сухого дерьма. Теперь я работаю в сборщиках травы и уже через пару дней могу, не скрываясь, идти на Черную гору. Здорово, действительно обрадовался я. И не тому, что меня перестанут называть пропахшим дерьмом и прочее. Нет, я уже привык и, обладая настоящей силой, лишь играл обиду, представляя будущее возмездие обидчикам. Нет, я радовался тому, что мама перестанет ходить в такое опасное место одна. Ведь на горе сборщики чаще всего находятся в безопасных туннелях, под защитой охранников плантации. Я не сомневаюсь, что при любом удобном случае Карри назначит маму в свободный поиск. Но даже так она окажется в глубинах Черной горы не одна. И мне будет гораздо спокойнее. Если, конечно, нечистые семерки смогут справиться с бедой, от которой приходится бежать честные восьмерки, не примену напомнить я себе важный факт. Теперь реально представляю силу настоящих практиков закалки меридианов и их превосходство над упершимися в первую преграду. «Ладно, они охотники, у них есть копья, будем верить в лучшее. Если что, они позволят маме действительно сбежать». «Здорово», — подтвердила мама. «А теперь подумай, скажи. Кардо считает, что обманул меня и за пучок дешевых трав получил сборщика, который принесет ему кучу денег. А я считаю, что победила я, и теперь смогу утаить от него еще больше дорогих трав. И кто из нас прав?» «Ты, конечно, лучшая мама на свете».